корсаков еще ждал вот-вот заряд пронесет выйдет вечернее солнце да и время возвращения шефа уже подошло однако туча закрыла все небо ударил ливень с ветром и вместе со знобом мелкой дрожью он ощутил как возвращаются прежние чувства. Через двадцать минут его уже колотило. Автомат в руках ходил ходуном, а Мерседеса Сторчака все не было. Корсаков пытался спрятаться за деревца, приседал, чтобы согреться, и еще гнал от себя злобные мысли, хотя уже чувствовал. Не появится шеф через 10 минут, он рискнет выйти на пустынную дорогу и переставить бомбу с обочины, Поближе к проезжей части. По видимой из засады трассе изредка проносились машины с мигалками, заставляя каждый раз напрягаться, и все мимо. Уже не отдавая себе отчета, только повинуясь неким внутренним позывом, точно таким же, с которыми он входил в храм, Марат вышел из укрытия и перенес фугас вплотную к асфальту. И ничто в нем не ужаснулось не закричала, не призвала к разуму, ибо в тот миг он видел лишь дьявольскую тень шефа. Вместо засады он вдруг, усомнившись, пробьет ли автоматная пуля бронированные стекла и дверцы с дальнего расстояния, тоже сменил, чтобы бить почти в упор и наверняка. Угробив шефа, Марат автоматически лишался работы. Вряд ли оставят на службе после взрыва. Однако в ту минуту это не заботило его вовсе. Вся последующая жизнь выстраивалась сама собой, как казалось, в лучшем, давно ожидаемом виде и имела заманчивый, желанный вкус. Только надо было пройти нулевую отметку, нажать на кнопку и сделать несколько очередей в упор из автомата для верности. В тот миг, он ощущал себя выразителем не только личной ненависти к Старчаку, а всенародного, долго терпеливого гнева, и это наполняло его судейской решимостью покарать зло. Он отлично знал, как работает разыскная машина государства, и был уверен, что никто и никогда его даже не заподозрит в этом теракте. Родная служба, прокуратура и МВД, будут искать исполнителя среди ярых, открытых ненавистников. Благо, что таких, кто хотел бы взорвать и расстрелять смотрящего, наберется больше, чем полстраны. Иное дело, ни у кого из этого ропчащего большинства не хватало мужества и решимости. И еще он знал, что даже те, кого заставят расследовать этот теракт и ловить преступника, На самом деле никого искать не станут даже из карьерных соображений, ибо у законников по отношению к Старчаку чувства обострены еще сильнее, чем у простого обывателя. Сделают вид, будто ищут, возможно, даже арестуют кого-нибудь. Но еще журналисты погадают на кофейной гуще версий, и все уйдет в историю с безымянным героем. После разборок и увольнения придется выждать некоторое время, а потом, наконец-то, можно будет уехать в Болгарию, на берег теплого моря, куда Корсакова тянуло всю жизнь. Старчак должен был погибнуть. Он тоже рассчитывал обмануть свой полиграф и не отпустил Корсакова с миром. И сейчас сам заказал себе смерть, ибо его машина появилась у свертка, как только Корсаков закончил все приготовления. Мерседес выключил мигалку и съехал с трассы. Тяжелый, он не успел разогнаться, двигался сквозь дождь, как катафалк, и неотвратимо приближался к фугасу. Кнопка брелка утонула под пальцем за мгновение до того, как капот почти поравнялся с заряда. Взрыв прозвучал коротко и глухо смикшированный ливнем. Однако левое переднее колесо взлетело в воздух, запрыгало, словно футбольный мяч. Машину бросило вправо, и все-таки она удержалась на обочине. Марат ожидал большего эффекта и понял, что поспешил на долю секунды. Помешала буря ненависти выждать еще один миг, и тогда бы вся сила заряда ушла в салон через незащищенную переборку между двигателем и кабиной. «Мерседес» даже не опрокинулся, чтобы подставить уязвимую часть брюха под очередь. Корсаков, выждав 5 секунд, вскинул автомат. И тут подвела знобливая дрожь в руках. Первая очередь лишь зацепила капот и ушла по асфальту. От второй, прицельной, побелели тонированные боковые стекла, явно пробоины на вылет. По правилам, телохранители обязаны были выскочить и открыть ответный огонь. Но из машины никто не появлялся. Значит, всех наповал. Последней длинной очередью в упор Корсаков разукрасил лобовое стекло, после чего повесил автомат на сук береза и сразу же взял спринтерский темп, чтобы разогреть кровь в остуженном теле. Он мчался лесом вдоль трассы, Чувствуя, как толчки тепла от сердца достают все конечности и наполняют тело пружинистой молодой силой, и это было, пожалуй, самое приятное светящееся тепло, которое он испытывал лишь у моря на горячем песке, ибо оно выдавило, вытеснило из души многолетний сумрак и холод ненависти, чего не могло произойти даже в храме. В эти минуты он ни о чем думать не мог, в том числе о последствиях. Не включалась ни фантазия, ни тем паче аналитическое мышление. Сознание оказалось чистым и первозданным, как нетронутый ногой черноморский пляж. И только когда оказался за рулем в потоке машин, перед глазами начало рябить и мельтешить, как в телевизоре, если пропадает сигнал вещания. Сначала Корсаков решил, что это дождь, грязная вода с дороги, плещущая из-под чужих колес. И только потом явственно увидел картинку, наверное, ту же самую, что в последние мгновения жизни видел старчак, голубоватые разводы на лобовом стекле, напоминающие распустившиеся белые астры. Теперь стреляли по его машине. Видение длилось несколько секунд. Однако Курсаков резко затормозил, съехал на мокрую обочину. Нет, не стреляют, все в порядке. И щетки дворников успевают обметать пространство, сквозь которое зримо перегруженная дорога. В это время у него зазвонил телефон. На звонке шефа стояла особая мелодия. Он осторожно поднес трубку к уху, И услышал сначала скелетный скрип, зубовный скрежет, шипение и треск огня. Сквозь эти адские шумы раздался голос, гулкий, как из колодца. «Меня пытались взорвать и обстреляли», — доложил старчак. Но все обошлось. Он говорил, как из преисподней. «Вы где?» — машинально спросил Марат. «На повороте». Связь прервалась, и опять поплыли перед глазами извилистые сполохи. Дьявол! вслух произнес Марат, еще не выключив телефон.